Катранов Игорь Васильевич спал, перевернувшись на живот и раскинув руки-ноги то ли кривоватой пентаграммой, то ли, упаси Боже, свастикой. У него было тренированное поджарое тело, без всяких лишних килограммов. Хотя, конечно, с курсантских времен фигура изменилась. То ли грудь стала более впалой, то ли живот более выпуклым. Но сейчас этого не видно. Горит забытая брана над изголовьем, одеяло скинуто на пол, пижама с потертым вензелем на нагрудном кармане и ВК расстегнута. Если бы кто-то в 1972 сказал Катрану, что настанут времена, когда он будет спать в пижаме, да еще с именными вензелями лег бы и помер от смеха. Пол рядом с кроватью усеян бумагами, а на бумагах тревожно дремлет килограммовый мраморный док Боря. Катранов тоже, как и Сёмга, спал один. Один на широченной два на два метра кедровой кровати. Но в отличие от Сёмги он ни с кем не разводился, просто у него с женой отдельные спальни. И в отставку Катран не ушел, и до полковника дослужился уверенно. И надежд на шитую золотом звезду не оставил. Хотя с каждым годом надежды становились все более зыбкими. Пенсионный возраст на носу, а значит, шансов на выдвижение все меньше, сомнений же, наоборот, все больше. Сейчас этими сомнениями был пропитан весь воздух в спальне Игоря Васильевича. Сомневались распечатанные на хорошей голубоватой бумаге списки протокольных мероприятий и набросанные от руки примечания к ним. Понадобится ли все это уважаемому Игорю Васильчу, или попадут они в конце концов в другие, более молодые и надежные руки? Только молодость зрелого опыта не заменит. Когда Игорь Васильевич был в отпуске, 35-летний красавчик-подполковник Яковлев готовил проект приказа на передислокацию Энского ракетного дивизиона. «Две тысячи километров по железной дороге. Так проще и экономичней. Все продумал перспективный подполковник. Не зря Академию с отличием окончил». Всё просчитал, предусмотрел, все мелочи проработал, со всеми смежниками согласовал, получил все нужные визы. Короче, блестяще справился с заданием. В конечном счёте главком приказ подписал. Только оказалось, что на пути движения эшелонов встречается тоннель диаметром пять с половиной метров и три прохода под мостами высотой шесть метров» а изделие на платформе имеет высоту 6 метров и 20 сантиметров. В результате передислокация провалилась. Прошел дивизион половину пути и вернулся обратно. Перспективного подполковника Яковлева с Треском уволили из армии, а новый приказ готовил уже Игорь Васильевич Катранов, который избрал комбинированный маршрут». Половина пути по железной дороге, вторую половину — по реке. На этот раз все прошло успешно, и сразу стало ясно, кто есть кто. И все-таки сомнения не исчезли полностью, не развеялись, как утренний туман в полуденном солнышке. С сомнением, с чисто крестьянским недоверием поглядывала со стены пожилая супружеская чита на репродукции американской готики. А к чему тебе мел человек этот экзотический кедр? Плохо спится на обычной кровати от пинск-древа? И на кой тебе эта недешевая сплит-система, когда у тебя в комнате не от воздуха, а от тяжких дум сперто и душно? И зачем тебе этот док простофиля понадобился?» Семьсот баксов живых, плюс кормежка и тренер под рессуре, раз он тебя от страхов твоих и сомнений защитить не может. И сам Катранов, раскинувшийся на своей кровати, хмурил растрепанные брови в подушку, морщился, будто трудную задачу решал и не был уверен в правильном ответе. Сомневался. Хотя, чего тут, собственно, сомневаться? В армии еще проще, чем на гражданке. Тут все четко прописано. Стукнуло сорок пять. Пожалуйста, товарищи майоры и подполковники, отправляйтесь на заслуженный отдых. А вы, товарищи полковники, послужите до пятидесяти, а генералы — до пятидесяти пяти. что такое заслуженный отдых? Нищенская пенсия. Утрата какой-либо социальной значимости и полезных связей, потеря всех возможностей, короче, жалкое существование в ожидании неминуемой гостьи с косой в костяных руках. Но из каждого правила есть исключение. Могут и продлить срок службы на год или на два, а ценному специалисту и на все пять». О том, что из армии рано или поздно уйти придется, все офицеры знают. Да только каждый надеется, что уж его-то ценного кадра, незаменимого работника не выпрут, дадут еще послужить. Вот и 49-летний полковник Катранов рассчитывает, что до 50 получит все-таки генеральское звание. А тогда торжественные проводы на пенсию, которые по-простому называются «выпиздоном», отодвинуться как минимум на пять лет, а там посмотрим. Если бы он находился на государственной службе и занимал соответствующую должность, какой гражданской должности соответствует место главного инспектора по особым поручениям при начальнике штаба РВСН, пожалуй, руководитель аппарата ключевого отраслевого министерства? Так вот в должности управляющего делами, скажем, Министерства экономики. Он имел бы полное право трудиться до 70 лет, сохраняя приличный оклад, все льготы и привилегии. Телефоны правительственной связи АТС-1 и АТС-2, многочисленных подчиненных и обслуживающую челядь, а главное — Создаваемые ими ощущение собственной значимости и необходимости Которое сохраняет здоровье и продлевает жизнь на многие годы Да, тут, конечно, явная несправедливость Потому что чиновники высокого уровня Сами для себя устанавливают нормы и правила Сами себя охраняют и защищают А военные охраняют всю страну но о себе заботиться не могут. Ну ладно, всех несправедливостей и мироустройства не исправить. Но если шеф представит его, Игоря Васильевича Катранова, к генеральскому званию, то справедливости в жизни станет, конечно, больше. Но тут пятьдесят на пятьдесят. Генеральские должности высоко ценятся. И много, ох, как много желающих сесть в его кресло — Так что неизвестно, как оно все обернется. И снился сорока девятилетнему полковнику сон. Тяжелый сон, вязкий и бессмысленный, но совсем не о том, что его Катранова волновало. Ерунда какая-то. Чугунный Ленин перед штабом в Дичково слез со своего пьедестала и поймал маленького Пашку Дроздова, сжал его чугунными ручищами и полез обратно. А Пашка плачет, вырывается и кричит «Катран, друг, не уходи, сожрет он меня!» А Катранов стоит в уборной, смотрит на него из-за двери и ничего сделать не может. По малой нужде он тут находится, сил нет терпеть и знает ведь, что в самом деле задушит чугунный стукан Пашку. Прикончит в один момент, потому что это не Ленин вовсе. То есть не статуя, а какой-то кибернетический механизм. И в голове у него электронные мозги. Но не может Катран отлучиться, никак не может. Мочевой пузырь его раздулся, теснит внутренности, давит на сердце, мешает дышать. — Погоди, — шепчет Катран, — я сейчас. Но знает отлично, что ничем не поможет и что Пашке Дрозду верный кирдык пришел. Ну что теперь, обоссаться по этому поводу, что ли? И так, и так, результат будет один. А и то верно. Сомкнулись чугунные руки, а на месте, где только что Пашка корчился, полыхнула голубая молния, вырос султанчик дыма, и все. Игорь Васильевич проснулся, как от толчка. Нашарил мягкие тапочки и отправился в туалет исполнить то самое, что помешало ему спасти Пашку в привидевшемся кошмаре. И причем тут этот дрозд? Откуда он взялся? Катранов давно и думать забыл о давнем неприятном эпизоде. Он вообще взял за правило не зацикливаться на проблемах, которые его непосредственно не касаются. Дрозд когда-то был именно такой проблемой. А теперь у Катранова и без того есть о чем болеть голове. Кстати, голова. Голова. Что там ему про голову Ленина приснилось? Кибер? Рифмометр в черепушке? Ба, вот уж в самом деле. Наверное, все это из-за предстоящей встречи выпускников в Пирогове, подумал Катранов. Наверняка будут вспоминать про Дазда, Тары-Бары-Растабары. А ты где был тогда? А я компрессор чинил, и вдруг слышу крики. А ты? А я в столовой в наряде был. Мне пацаны за обедом рассказали. А ты, Катран, ты же вместе с ним работал. Как это получилось, что его долбануло, а тебя нет? А я, ребята, поссать тогда вышел. И что тут такого? Чего волноваться? Чего оправдываться-то? Перед кем? Его катрана вины тут никакой нет. Справку принести, что у него тогда действительно уретрит был. В холодной речке с дуру искупался и через каждые полчаса по малой нужде бегал. Будет вам справка. И даже анализы в баночке, если такие любопытные. Провод? Какой провод? Ну и что, провод? Дроздов и сам не слепой, должен был видеть. Катранов громко, с раздражением, щелкнул резинкой пижамных брюк и нажал выпуклую кнопку, мраморный унитаз послушно заучал. Возвращаться к себе не хотелось, и он повернул в спальню жены Ирочка Катранова. Ирон, Ирун, Ирка и Корка, а в общем-то Ириша спала под белым-белым пледом, напоминая заснеженный вулкан потухших страстей. И в ее спальне сплит работал исправно, гоняя чистый воздух. Катранов забрался под плед, пристроился со спины и загнулся буквой «С», повторяя изгибы Ирычкиного тела. Прижался. «Лучшая профилактика простатита» венерических болезней, угрызений совести и нервных расстройств. Горячий Женин зад. Конечно, по эстетической части он уступает упругим попкам современных молодых стервочек. Зато тут гарантия 200%. Правой рукой он привычно нащупал под ночной рубашкой большую мягкую грудь. Глупое непонятное напряжение начало отпускать. «Терапия началась. Теперь все будет хорошо». Через несколько минут послышалось приближающееся цоканье когтей, а паркет. Это Борька. Док зашел в комнату, потянул носом воздух, тяжело вздохнул и улегся рядом с тапочками хозяина.